694. Ноябрь 12. После освобождения от тела человек напрягается на ключе тех переживаний, которые были особенно напряженными в последнем его воплощении. В его воле принять их или отвергнуть, но встретить с ними лицом к лицу все же придется. Возвращаются они при жизни земной, и погружение в них или отбрасывание утверждает его отношение и в послесмертном состоянии. Для йога в прошлом сжигается все, что не соответствует избранному им пути, а потому погружение в прошлое он не допускает. Под погружением в прошлое подразумевается такой процесс, когда прошлые астральные переживания и нежитые свойства овладевают вновь сознанием, затягивав круг безысходности в то, от чего он, казалось бы, должен уже давно освободиться. Каждое такое переживание прошлого служит для него как бы экзаменом его действительных достижений. Чем связывает себя на земле, тем же связан он и в надземном. Отчего не освободился еще на земле, с тем пребудет и после».